Глава вторая Лейкер Март, тридцать восемь, находился на тихой улочке в спальном районе. Хозяйка все же лукавила, когда написала в объявлении, что это самый центр города. Но я была не в том положении, чтобы жаловаться. «Если мне сдадут комнату, я буду рада уже тому, что тут не клоповник». Я подошла к деревянной двери с заветными цифрами и решительно постучалась к р у г л ы м м о л о т о ч к о м Ждала недолго. Вскоре изнутри раздались чуть шаркающие шаги. «Кто?» Голос принадлежал женщине, скорее всего, немолодой. «Наверное, хозяйке дома». И я решила рискнуть. «Доброго вечера, Рина Томпсон!» Вежливо поздоровалась я. «Вы откроете мне двери?» Повисла пауза. С той стороны явно размышляли. Послышались щелчки замков, дверь приоткрылась, всего на десяток сантиметров. Ровно настолько позволяла золотистая цепочка. Из дома на меня смотрела седовласая старушка, я бы сказала, божий одуванчик, но что-то в собранном взгляде и поджатых губах новой знакомой подсказывала, не так проста хозяйка. «Мы знакомы», — скупо спросила она и тут же сама ответила. «Нет, не знакомы. До свидания». «Постойте!» — едва опомнилась я. «Вы же подавали объявление о сдаче комнаты. Я прочла газету». Старушка смерила меня еще одним долгим взглядом. Придирчивым. Особенно ей не понравилось мое платье. «Вы, видимо, плохо умеете читать. Там было четко сказано. Только мужчинам. До свидания». Она уже закрывала дверь, когда я отчаянно пихнула носок слишком с о в р е м е н н ы й по местным меркам туфли. Хоть что-то у меня осталось от прежней жизни, между дверью и косяком. Старушка оказалась жесткой, и что есть силы, попыталась сломать мне все кости в ступне. Я едва не взвыла. «Да постойте же вы!» Едва переведя дух, просипела я. «Вы же написали, что нужен кто-то, умеющий молчать. Так вот, я умею». Не похоже, старушка была непробиваема. Уберите же вашу конечность, пока я не позвала полисмагов. При упоминании последних у меня внутри все опустилось. Штраф еще был неоплачен, и попадать на повторный очень не хотелось. Кажется, надо было отступать. с и л ы явно сегодня не на моей стороне. Хорошо, я уйду, сдалась я. Только дверь ослабьте, я даже не могу вытащить носок. Старушка легонько приоткрыла створку, и я убрала ногу. Собиралась уже развернуться, когда неожиданный голос из глубины дома остановил. «Рина Томпсон, пустите эту р и Я бы х о т е л с ней поговорить». «Но Рьен Бэтфорд...» — в голосе старушки сквозило возмущение. «Только не говорите мне, что это вы вызвали шлюху». Я вспыхнула. «Я не ш л ю Но меня, кажется, не слушали. «У меня даже документы есть!» Все тот же мужской бархатный баритон вещал откуда-то из глубины дома. Я же сказал «впустите». «Значит, впустите». Внутри дома было тепло. Это первое, что я заметила, успев как следует замерзнуть на улицах. И пахло тут выпечкой. По всей видимости, хозяйка баловалась кулинарией. а мой полуголодный желудок не мог такого не заметить. Впрочем, угощать меня не спешили. Ринна Томпсон, недовольно цокала языком, постоянно оборачивалась на меня и подгоняла. «Да идите уже быстрее! Чего топчетесь? Если что-нибудь пропадет, я сразу заявлю, куда следует!» От такого отношения становилось противно. Наверное, мне стоило бы уже разворачиваться и уходить. Ясное дело, что комнату мне тут не сдадут. Но, вопреки логике, я продолжала следовать за старушкой. «Я не воровка», — все же ответила ей. Старушка фыркнула, будто норовистая лошадь. На том наше общение и завершилось. Она довела меня до закрытых дверей с резными наличниками и деликатно постучалась. «Рьен Бетфорд, как вы и просили!» В голосе ее продолжало сквозить недовольство. «Впустите девушку!» распорядился голос. «И можете быть свободны, уважая Марина». Дверь перед нами открылась, приглашая шагнуть в комнату. Но я даже не шелохнулась. Уж слишком пугающим показался полумрак внутри. Все, что я различила, это отвернутое к камину кресло, силуэт которого очерчивали отблески пламени. Зато хозяйка решительно вошла. «Ну, узнаете ли, Риен?» Возмущенно начала она. «Я терпела, когда вы ставили эксперименты на мышах. Терпела, когда мой дом едва не взлетел на воздух. Ваших дружков тоже терпела. Но это... Я не позволю вызывать в мой дом шлюх. Вы подумали, что скажут соседи?» Не знаю, сколько копилась эта тирада у хозяйки дома, но, кажется, с моим появлением ее прорвало. «Я не шлюха». «Она не шлюха». Наши голоса с неизвестным мистером Бетфордом слились в слаженный хор, и от удивления я замерла. Но любопытство оказалось сильнее. Теперь мне стало интересно, что же за человек-сканер скрывается в полутьме комнаты. Я сделала небольшой шажок вперед, и в тишине стук каблука моей туфельки раздался как-то слишком отчетливо. с удивлением поняла, что в отличие от остального дома, где полы были деревянными, эта комната оказалась обложена каменной плиткой. Необычно. «Металлическая набойка», — раздался голос мистера Икс. «Своеобразно и дорого». По звуку предположил бы, что сплав железа и алюминия слишком непозволительная роскошь для той, кого считают уличной воровкой. Я вытаращила глаза в темноту. «Шерлок Холмс, ты и ли это?» в с ё же с л е т е л о с моих уст, потому что наконец поняла, что же мне все это напоминало. «Кто?» Кажется, незнакомец не понял моего вопроса, но соизволил показаться. С кресла медленно поднималась высокая фигура. Освещала ее лишь пламя камина, но мне уже было на что посмотреть. Темноволосый мужчина лет т р и д т и а может быть, старше. Густые волосы были коротко стрижены, а лицо гладко выбрито, что давало сполна разглядеть острые черты лица. Выдающиеся скулы, прямой греческий нос и волевой подбородок. Лишь цвет глаз мне пока оставался неясен. Зато костюм даже я с нулевыми познаниями местной моды могла назвать дорогим. Идеально черная ткань пиджака и жилета, казалось, поглощает свет, и настолько же ярким на этом фоне был безукоризненно белый цвет воротничка и манжет рубашки. Мужчина словно сошел с картинки, и я даже не сразу поняла, что совершенно бесцеремонно любуюсь им. «Рассел Бетфорд», — представился он, разглядывая меня столь же заинтересованно, — «из дома Вивьерн». «А вы кто, уважаемая Рье?» Я молчала. В свои пять копеек вставила Томпсон. «Но это же очевидно!» — начала она. «Помолчите!» — перебил ее мужчина. «Я хочу услышать от нее!» Старушка гневно сверкнула глазами. «Я же глянула на нее почти победно, но и отвечать на поставленный вопрос тоже не спешила. Во-первых, я пока так и не разобралась в системе местных домов. Вначале думала, что это нечто похожее на род или семейство, но затем из чужих разговоров поняла, что это понятие более глубокое, чем мне показалось. А врать о том, в чем я не разбираюсь, было глупо. «С чего я должна вам представляться?» Я решила, что лучшее оружие — это нападение. «Это ведь не участок, да и я не на допросе». Бетфорд сощурил глаза. Вмиг мне показалось, что зрачки в них стали кошачьими, но наваждение тут же схлынуло. Зато своим носом мужчина повел совершенно по-звериному, будто принюхиваясь к моему запаху. Обошел меня кругом. Я ощутила себя бактерией на стекле под микроскопом. «За тем, что вы зачем-то пришли сюда, к р и н и Томпсон? За жильем? Судя по вашему платью, вам нечем платить. Ваши руки...» Он придвинулся ко мне вплотную, и пока я не опомнилась, схватил мою ладонь, чтобы рассмотреть. «Слишком аккуратные, ровные лунулы, пальцы, никогда не знавшие работы. И ногти. Что это?» Он ковырнул пальцем отрастающий маникюр с нюдовым гель-лаком. «Местные дамы о таком явно даже не слышали, а если услышат, то лет через сто». «Это не ваше дело». Я выдернула руку из его захвата. Но так и быть. Меня зовут Анна. Анна Батори. Вот мои документы. Я достала из полотняного мешочка, служившего мне сумочкой, временное удостоверение личности. Хозяйка дома вновь фыркнула. Ну вот, что я и говорила. Шлюха! Да дворники такими документами печи топят! Реина! Укоризненно протянул ей Бетфорд, но бумагу из моих рук взял. Прочитал, а после смял и выкинул в камин. «Эй!» — я задохнулась от негодования, буквально бросаясь в огонь в попытке спасти документы. Пламя лизнуло бумагу и поглотило ее. Целое мгновение я стояла будто оглушенная. Казалось, на глаза вот-вот навернутся слезы. Но их не было. Я медленно обернулась к этим двоим. Пальцы сами сжались в кулаки. «Знаете что?» – прошепела я. «Я ухожу. Решили поиздеваться надо мной?» «Так я не девочка для битья». Мне и в самом деле казалось, что и местные миссис х а т с о н и этот Шерлок Холмс, недоделанный, надо мной смеются. По крайней мере, я видела на их лицах ухмылки. Я решительно прошагала мимо них, нарочно толкнув плечом мужчину. Рина Томпсон закашлялась. Но мне д е л о до нее не было. Я уже дошла до порога комнаты, но пересечь ее не успела. — В качестве извинений я готов предоставить вам одну из двух арендованных мною у Рины Томпсон комнат, — раздался голос Бетфорда. — Вы ведь явно не местная. Я резко обернулась. — Что? — взвизгнула старушка. — Не позволю пускать в мой дом непонятно кого. Что скажут люди? Вы в своем уме? Непонятная девка и вы. В одной квартире. Она аж задыхалась от негодования. «Вас не спрашивают», — осадил ее мужчина. «Эти комнаты мои на ближайшие десять лет. Делаю, что хочу». «Будь проклят тот день, когда я заключила с вами договор». Старую Мегеру даже затрясло от негодования. А я, кажется, наконец разгадала секрет, почему хозяйка решила сдавать жилье с понедельной оплатой. Этот Бетфорд явно был не бог весь каким сказочным квартиросъемщиком, и выгнать теперь она его не могла. И что таить? Явно опасалась. Я хмуро взглянула на мужчину. «Так», — протянула я с опаской. «А что взамен? Вы ведь верно заметили, я не шлюха». «Интерес», — холодно ответил он. «Вы мне непонятны. На данном этапе мне этого, пожалуй, хватит». Я задумалась. Странное предложение от не менее странного человека. Но я была загнана в угол. Денег нет. В карманах едва хватит на ночь в самой захудалой ночлежке. Да и если я все правильно поняла, миссис Томпсон выгнать меня не сможет. Так почему бы не насолить этой вредной старушенции? «Никакого секса», — заявила я в упор глядя на Бетфорда. Тот, непонимающе, склонил голову. «Секса?» «Что бы это ни было, у меня его нет», — ответил он. Нервный смешок сорвался с моих уст. «Похоже, местные о таком понятии не слышали. Здесь данный процесс явно называется иначе». «Ну, нет так нет», — сдерживая улыбку, произнесла я. «И да, я не местная, так что согласна. Где тут ваша комната? Погощу вас пару дней». г л а з а Бетфорда вновь покошачьи сверкнули. «Я разгадаю вас раньше, Рие Баттери. Думаю, мы расстанемся уже завтра к вечеру». Прозвучало как вызов, но я лишь пожала плечами. «Пусть разгадывает». Природная наблюдательность подсказывала, что моих тайн Риену Расселу Бетфорду хватит надолго. «А у меня не то положение, чтобы пускать возможности». Даже так протянула, глядя в глаза мужчины. Мне, наконец-то, удалось разглядеть их ярко-зеленый, почти изумрудный цвет. «Что ж, раз вы такой гостеприимный хозяин, то в качестве извинений готова принять от вас еще и ужин», окончательно обнаглев, заявила я.